Однажды я пришел домой очень грустный Но мама налила мне стаканчик Ленора и сказала Ты меня уважаешь, медвежонок? Перед свадьбой молодой человек говорит своей невесте Ты знаешь, Леночка, моя слабость это путешествие Какая прелесть Да, особенно свадебные Рыбу на лесовом растительном. А в шкаф нельзя посмотреть. У нас же полный шкаф зареной рыбы. Доктор входит в палату, где лежит молодая женщина. Доброе утро! Раздевайтесь, мне надо вас посмотреть. Знаете, меня уже осмотрел ваш коллега mm -hmm. Mm -hmm. и сказал, что я в отличной форме. Да-да, мне он так и сказал. пили водку потом водка кончилась мы сбегали за пивом пили пиво а после когда пиво закончилось оказалось что у друга оставался коньяк и мы стали пить коньяк а потом я отравился овсяным печеньем пилявый